Глава 15 «Привет, прощай!» «Кира, тебе понравился ужин?» – спросила Нэя, наливая чай в мой стакан. Я смотрела, как розовая жидкость струится из прозрачного чайника и почему-то думала о том, что из стаканов чай пьют в Стамбуле. Но не в Европе и не в России уж точно. Он ведь даже без ручки. Но, взяв стакан в руки, вспомнила, что сколько бы раз ни пила чай, не ощущала неприятного жжения на подушечках пальцев от его высокой температуры. Нея провела со мной почти весь день, прерываясь только на час-полтора между принятием пищи и моими гигиеническими процедурами. Она подробно пояснила, какую-то саницы используют посуду для еды, правила использования того или иного прибора, а их было достаточно, почти как и у нас, Ложка десертная, вилка для салата, вилка для рыбы и так далее. Их столовые приборы, по сути, назывались так же. Вилка, ложка, нож, держатель для одного фрукта, держатель для другого. Только были разные формы по специфике самих продуктов. Эта тема показалась самой лёгкой для усвоения. Не хотелось загружать мозг более сложными вопросами. А может, я пряталась от тем, которые будили отчаяние и тоску. Однако усвоила я достаточно с учетом того, что мне показали, как применять эти приборы на реальных блюдах. Девушка по имени Фаэна, вероятно, помощница Неи, принесла много разновидностей овощей. Так я определила по семантике эти продукты, которые здесь растут исключительно на деревьях или на кустарниках, а не на земле и не под ней. Также мне были предложены фрукты, которые, в отличие от овощей, растут только на низких кустарниках и созревают в естественных коконах вроде нашей садовой клюквы. От того, что лучи местного солнца не касаются поверхности фруктов, они очень сочные и яркие. название тех и других пролетали мимо ушей. Для себя же я определяла их суть аналогичными продуктами земли. Картофель, морковь, спаржа, фасоль и нечто похожее на смесь авокадо и помидора с сыром. хотя сыр я пробовала только пару раз в жизни с убойной дозой антигистаминов впоследствии. В целом я запоминала овощи и фрукты по их цвету и форме. Особенно по вкусу пришлась тесанийская спаржа – лидо. Она была приготовлена в виде пюре и оказалась невероятно нежной, эстетически привлекательной, цвета коралла с семенами в виде маковых. Оторваться сложно, но поскольку нужно было перепробовать массу интересных блюд, Приходилось держать себя в руках. Так и лишний вес можно набрать, если дать волю разыгравшемуся аппетиту. Мои рецепторы были в восторге от дегустации тесанийских яств. А больше всего радовало то, что я не испытывала ни малейших болезненных ощущений в теле. Так вот, что касается напитков, для горячих используются невысокие широкие стаканы, а для холодных высокие и узкие. Из чего этот материал? Я бы сказала, что это нечто среднее между нашим стеклом и пластиком. Поинтересовалась я, постукивая ногтем о стакан. Этот материал называется сайбус. Здесь многое из него сделано. Это очень удобный материал для строительства. Сайбус легко добывать. Он быстро восстанавливается в природных источниках. Для строительства? Строительство чего? Зданий в том числе. Окон? Очень многих материалов. Он подвергается разной обработке и, в зависимости от плотности, может служить разным целям. Стены зданий тоже из сайбуса. Ему можно придавать любой цвет и форму. В нашем городе есть специальная сайбусовая фабрика, которая обрабатывает этот ценный ресурс. «Очень удобно. А он не радиоактивен?» «Нет», – засмеялась Нея. «Он совершенно безопасен». «Да. А у нас радиоактивным скоро станет даже стекло». огорчённо сказала я и отпила чаю. Нея сложила ладони на столе по направлению ко мне и осторожно произнесла. «Кира, завтра днём ты покидаешь медицинский корпус. Пора осваиваться на местности». Чувство неопределённости, смешанное с нетерпением и любопытством, взволновало. Я напряжённо выпрямилась и внимательно посмотрела женщине в глаза. «Ура! Я скоро выберусь отсюда!» Возликовала я, но сдержала эмоции. «И первое, о чем мне хочется тебе рассказать, это о знаках приветствия. Ты увидишь их повсюду, и нужно научиться проявлять их самой». Я отставила стакан и сложила руки на колени, приготовившись внимать, как примерная ученица. Нэй одобрительно кивнула. «Мы выражаем приветствие в речевой форме и в жестах. Речевая форма всегда одинакова. Приветствую вас или тебя». в зависимости от того, в каких отношениях вы находитесь. В официальных отношениях – обращение на «вы», пока вы не примете какую-либо из двух других форм отношений – дружественное или связанное. Тогда обращение на «ты». В родственных отношениях изначально обращение на «ты» ко всем членам семьи. «Что такое связанные отношения?» – перебила Янею. «Связанные отношения – это отношения между мужчиной и женщиной», закрепленные союзом или обрядом единения. Но об этом чуть позже. Могу лишь сказать, что земным аналогом связанных отношений является брак. «А, тогда все понятно», – уяснила я. «А союз и обряд единения – это что-то типа свадьбы?» «Никогда не любила слово «брак». Как говорится, хорошее дело браком не назовут». «Да, но есть отличие. «Пока не будем углубляться в детали, хорошо?» «Я была согласна. Мне бы хоть что-то усвоить для начала». Инея продолжила. «Поэтому, когда мы впервые встретились, я предложила тебе дружественное обращение. Оно создает более комфортные ощущения при взаимодействии. Разрешает обсуждать многие темы. Те, которые не обсуждают, если вы в официальных отношениях. Позволяет приглашать на личные праздники». в свое жилище, оставаться наедине. «Я понимаю, есть соответствующий этикет, который разнится в зависимости от близости отношений. Что здесь непонятного?» – пожала плечами я. «Верно, но у нас много отличий тонкостей. В твоем окружении появится много новых знакомых. Ты можешь принимать и предлагать дружественные обращения. Но проявление дружбы между женщинами – и между мужчиной и женщиной разнятся. Сейчас ты можешь не запомнить все, но предлагаю тебе просто понаблюдать, когда окажешься среди засанийцев». Я кивнула. «Разумеется, я не собиралась кидаться к каждому встречному-то и приветствовать его горячим рукопожатием или навеянными бразильскими сериалами, дружественными поцелуями и объятиями. Поэтому я настоятельно советую тебе перейти ко мне на «ты». потому что ты с Анийцем будет непонятно, почему я обращаюсь к тебе на «ты», а ты не принимаешь мое дружественное обращение и обращаешься на «вы». Это может показаться пренебрежением с твоей стороны. Хорошо, ная Тут же согласилась я, не желая допускать недоразумений. Можно вопрос? Конечно. А бывает, что кто-то не принимает предложение дружественного обращения? Нэя задумалась, наверное, вспоминая такой прецедент. В нашем обществе нет проявления открытого недружелюбия. В своей жизни я не получала такого опыта. Скорее мы на интуитивном уровне понимаем, кому предлагать такое обращение и от кого принимать его. Конечно же, с кем-то нам комфортнее, а с кем-то мы не можем иметь дружественных отношений. Например, старейшины. Ты не можешь так просто подойти к старейшине и предложить ему дружбу. Это неэтично. Вопросы возникали один за другим. но этот вдруг вырвался на первое место. «Кто такие старейшины?» «Это главы городов. Они принимают все решения по управлению городом, а совет старейшин – Тессанией. Все они имеют высший уровень доступа». «Темный лес, города, старейшины, уровни доступа, какие-то обряды». Меня вдруг осенило. Если совет старейшин, кто бы они ни были, управляют городами и планетой, значит, они имеют огромное влияние и принимают все важные решения. А это значит, что именно к ним мне и нужно попасть, чтобы добиться своей цели. Я сразу хотела задать вопрос, чтобы прояснить свою ситуацию, но Нея прервала мои раздумья продолжением разговора об этикете. Вернемся к приветствию. Итак, если ты появляешься перед группой тесаницев, то используется речевое приветствие и обязательный жест. Смотри внимательно, я покажу. Он простой. Нея подняла левую руку, выпрямила ладонь, сложила пальцы вместе и коснулась их кончиками правой стороны груди. Затем отняла руку и протянула в моем направлении, открытой ладонью вверх, при этом сделав легкий поклон головой. Повторишь? Это было легкое непринужденное движение рук и головы. а я так воодушевилась от надежды вскоре расставить все на свои места, что с легкостью повторила жест. «Умница!» – радостно улыбнулась женщина. «Если ты встречаешь кого-то одного или двух тессаницев, речевое приветствие можно опустить и использовать только жест, так как все увидят твое приветствие». «И что он означает?» «Этот знак многозначен. Он выражает как приветствие, так и прощание». еще может использоваться и при выражении согласия или благодарности. В целом он имеет древнее значение. Знак расположения. От сердца тебе даю». «Сердце?» – недоуменно сдвинула брови я. «Но ты прикасаешься к правой стороне груди». «Верно. Сердце находится справа», – подтвердила Нея. Я растерянно прикоснулась к своей груди и от смешанных чувств задержала дыхание. Этот факт поразил. И не потому, что у них сердце было справа, а потому, что оно и у меня было справа, как у одной из немногих на земле. Неужели я действительно с Тесанией? Странное совпадение. Новые ощущения и знания. Старейшины, мои родные. Возможность возврата на землю. Мысли и чувства сплелись в тугой клубок, и тревожная растерянность пронеслась колючим вихрем от головы вниз по телу, сметая вдохновение. Надежда оставалась, «Только на что?» Я встряхнула головой и поежилась, сбрасывая на вождение. «Нельзя дать себе застрять в сомнениях и в тревожных ожиданиях», – ободрила себя я. «Перестань домысливать и делать необоснованные выводы. Никаких ожиданий, дабы не было никаких разочарований». «У всех людей сердце находится слева», – усилием воли вернулась я к разговору. «Удивительно, что у меня одной в нашей области оно оказалось справа». Медики всегда удивлялись этому. Немник значительно улыбнулась. «Значит ли это, что все люди с такими особенностями строения внутренних органов могут быть тесами? Стало интересно мне. «Это вряд ли, иначе бы мы получили множество сигналов с земли, а наш коллега переправил к нам не одну тебя», – рассудила Нея. «Странно. А у вас только сердце справа?» «Не только». Но пересказывать строение внутренних органов нет смысла, так как ты знаешь строение своего организма. Здесь мы полностью идентичны. Глаза непроизвольно расширились. Вот это новость! Полностью идентичны? Если вы считаете меня Тессой, и мы идентичны по внутреннему строению, почему же тогда у меня глаза не цвета молочного шоколада, как у всех вас, и волосы не белые? Не знаю такого цвета молочного шоколада. задумчиво ответила Нея. «Это такой десерт из какао и молока!» вздохнула я, сожалея, что уже не смогу его попробовать при отсутствии у меня всякой аллергии. «У нас много вкусных десертов. Ты попробовала только малую часть», ободрила женщина. «Но по поводу остального, ты ведь родилась на Земле и много факторов повлияло на развитие организма. В тебе сочетание двух миров, физического Земли «И энергетического тесани?» Я задумчиво прикусила губу, а потом взволнованно спросила. «В этом причина моего бесплодия?» «Ты не бесплодна», – уверенно ответила Нея, будто это было доказанным фактом, но мой организм не поставили в известность. «Как?» «Ты просто энергетически несовместима с земными мужчинами». «Но я ведь человек! Я родилась у земных родителей!» «Верно», – Но организм сближает энергия, настроенная на схожую частоту, и она же является залогом гармоничного развития отношений и продолжения рода. А энергия теэсы очень сильна и всегда оказывает влияние на биологический организм, в который заключена. В тебе что-то от земного вида, тело и внешние данные. Нея успокаивающим жестом погладила густую прядь моих черных волос, распущенных по плечам. Я весь день ими любовалась и не хотела заплетать. И в основном воспитание и установки. Но сопротивление Тессы настолько было сильно, что ты не могла забеременеть, а также всю свою сознательную жизнь чувствовала себя не той, кем являлась. Так? Слабо сказано, — изумленно выдохнула я. Неужели в этом причина моих вечных поисков и неудовлетворенности своей жизнью? «Ощущение вечно чужой и не в своей тарелке. Может ли это все быть поразительным совпадением? Или все объяснять?» Голос Ней выдернул из сосредоточенных блужданий по закоулкам памяти. «И потом, влияние земной атмосферы, климата, сказалось на твоем физическом состоянии. Тесса сильна, но и она ограничена в своих возможностях, если не подпитывается из источника». Она передала телу многие характеристики, свойства, но не могла повлиять на все воздействия извне. Сопротивление Тессы и было основным фактором, который влиял на дисфункции в организме. Твоя аллергия, например. А здесь у тебя нет аллергии. Ты можешь есть все, что захочешь. Есть все, что захочу? Это, конечно, неплохо, но у меня все равно не будет детей. Печально подумала я. Я с земными-то мужчинами не могла найти общий язык, а с местными не знаю даже, о чем говорить. Я их вообще не знаю. И я просто не могу сейчас думать о том, что я тут навсегда. Я не представляю этого. О каком будущем я могу думать в таком случае?» Чувство отчаяния начало затапливать сознание, и я старалась его побороть усилием воли. Но мало что получалось, паника только нарастала. Я сжала пальцы в кулак и оперлась ими в колени. Зажмурившись, я несколько раз неглубоко вдохнула и открыла глаза. Нея взволнованно рассматривала меня и молчала, давая время на осмысление сказанного. Вряд ли она понимала, что я сейчас чувствую, если не умела читать мысли. — Мне надо немного побыть одной, — попросила я, и Нея спокойно удалилась. Каждое новое знание выбивало из колеи. Не успевала я осмыслить одно, как возникали новые обстоятельства, условия, знания, которые будоражили, и без того нестабильное сознание. Убеждая себя в том, что все наладится и непременно получу свободу, я, тем не менее, не чувствовала никакой уверенности в этом. Я начинала уплывать в сон, устала от собственных размышлений. Но столько всего было намешано в мыслях, что картинки сменяли одна другую. и от этого только тяжелело в голове и не спалось. Противное состояние полудремы, полусна. Когда ты ощущаешь все вокруг, понимаешь, что вроде бы спишь, но каждая новая мысль, размытая и беспокойная, наэлектризовывает мозг и не дает покоя. Я ворочалась очень долго. Такое ощущение, что всю ночь. А потом внезапно что-то вытолкнуло весь бред из головы, и я ощутила сладкое томление в теле, как после секса. и поразительную расслабленность, и окончательно уплыла в сон. Утро я встретила как положено, с рассветом. Наверное, из-за того, что проворочилась полночи, а сейчас выспалась, проспав, скорее всего, семь-девять человеческих часов. В теле ощущалось столько бодрости, что я готова была плясать весь день. В голове все еще мешались разные мысли и новые знания, но настроение от чего-то было легким, и я не хотела его портить. и объективных причин пока не было. Буду решать проблемы по мере их поступления. Мысленно постановила я и пошла приводить себя в должный вид. Утренний душ был одним только названием, но потом ощущение чистоты постепенно вытеснило стереотип, что очищать себя можно только водой. Для моих шикарных волос на банкетке с подносом оказалось подобие расчески и нечто похожее на заколку. Невероятное удовольствие получила, расчесывая такой шелковистый, сверкающий здоровьем водопад волос. «Ну, Рапунцель, что тебя сегодня ждет?» – спросила я себя, закрепляясь заколкой на затылке, скрученной в жгут волосы. «Надеюсь, новых прыжков с одной планеты на другую не случится. И вообще, хватит портить всем настроение, и себе тем более». Я подняла подбородок, приосанилась. крутнулась в одну сторону, оценив себя в профиль во весь рост, затем в другую, и, удовлетворенная своей внешностью, с каким-то вдохновением и растущим волнением в груди, раскинула руки по сторонам и мысленно сказала себе «Пусть этот день принесет только позитивное». «Приветствую тебя, Кира», — услышала я красивый голос Нейи. Она уже не пугала и не удивляла своим появлением. Я мягко улыбнулась и оглянулась. Нея стояла в проеме открытой двери. Сегодня на ней не было привычного белого комбинезона. Я впервые видела ее в нежно-голубом платье, длиной до колен без вульгарности и лишней откровенности, полностью обрисовывающим великолепную фигуру. Отложной воротничок, как и манжеты на коротких рукавах с вытянутыми острыми краями, делали это платье и строгим, и оригинальным. На стройных ногах туфли-лодочки на низком каблуке, тоже голубого цвета. Ничего лишнего, никаких аксессуаров, кроме белого широкого браслета на правом запястье, очевидно являющимся каким-то электронным средством. Ее белые волосы были распущены, аккуратно зачесаны назад и легкой волной не спадали по спине. Природная красота женщины была такой ненавязчивой, и то тепло, которое она излучала, незримой аурой окружало ее непринужденный и элегантный образ. Не знаю, сколько ей было лет, но выглядела она лет на тридцать пять. «И я приветствую тебя, Нея доброжелательно ответила я. Мой знак приветствия получился слегка неловким, но это дело тренировки. Однако Нея радостно улыбнулась, вошла в палату и любующимся взглядом осмотрела меня с головы до ног. «Ты очень хорошо выглядишь, а когда мы подберем тебе одежду и обувь, ты будешь еще прекраснее». «Ух ты, сколько бонусов! Дай бог, чтобы все это оказалось оправданным!» С каким-то нервным трепетом подумалось мне. Главное, никаких ожиданий и страхов. Но нервные мурашки уже пробирались за шиворот, и по телу пробежала мелкая дрожь. Губы задрожали, но я не хотела показывать свою уязвимость и широко улыбнулась. Даже мне показалось, что улыбка вышла жалкой, дрожащей и натянутой. Беспокойный взгляд Нее подтвердил это. Я опустила глаза и уронила плечи. «Кира, тебе нечего бояться», — ласково сказала она. «Ты готова отправиться в свою новую жизнь?» От быстрого поворота головы заколка на затылке не выдержала упругого жгута волос, раскрылась и выстрелила пружиной, отскочив куда-то в сторону кровати. Волосы тяжелой волной рассыпались по плечам. нея что дальше будет со мной?» — растерянно спросила я. Нея подошла ближе и уже со знакомым восхищением посмотрела на мои распущенные волосы. Ее рука потянулась в направлении моих плеч, но на полпути остановилась и замерла. Было очевидным ее желание прикоснуться к моим волосам, но она не решалась сделать такой жест, стараясь не проявить бестактности. Учитывая, что и мне хотелось потрогать ее длинные белые волосы и провести пальцем по махровым ресницам, удовлетвориться, что они настоящие, Ее желание не вызывало осуждения. Скорее, это даже роднило меня с ней, показывая, что женщины этой планеты испытывают такие привычные дружеские эмоции. «Кира, временно предлагаю тебе остановиться у меня в жилище. Два-три дня на адаптацию, чтобы тебе не было одинокой, страшно одной. Сразу же начнем подбирать тебе свое жилище». «Жилище? Ты имеешь в виду квартиру?» Видимо, это слово было произнесено мной на русском языке, и Нэя задумчиво пожала плечами. «Место, в котором мы живем, называется жилище. Тебе знакомо это понятие?» «Да», — криво улыбнулась я. «Только у нас это выражение использовалось в старые времена и скорее ассоциируется с землянками или пещерами, чем-то самодельным. Непривычно так называть квартиру. Хотя я пока не представляю, как и где вы живете». Только лишь догадываюсь по внешнему виду зданий и вашего медицинского корпуса. Нея добродушно рассмеялась, и ее звонкий смех теплой волной прошелся сквозь меня. Напряжение отпустило. Невольно я сама заулыбалась. — Тебе понравится, — уверенно ответила она и все же пригладила прядь моих волос на плече. — Какие чудесные волосы! Потом она с легким смущением отняла руку и заложила ее за спину. Итак, первый этап – это знакомство с городом. Затем ты познакомишься с адаптационной группой, которая будет сопровождать тебя в процессе всего твоего знакомства с миром Тессании. Это буду я – отслеживать твое физическое самочувствие и, разумеется, всегда готова пообщаться на любые интересующие тебя темы. Гия, как психоадаптолог и исследователь психики разумных видов, Он всегда может помочь себе с особенностями взаимоотношений и поведения тессонийцев, поработать с твоими переживаниями. Также молодой член группы – Вэлн. Он ведет в курс тессонийских технологий и обучит пользоваться всеми благами нашей цивилизации. Бекена Раи расскажет все о наших традициях, быте, культуре. Наконец, Райл ведет себя в курс устройства нашей системы управления и политики. истории цивилизации и ответит на все иные вопросы, как руководитель адаптационной группы. Вспомнив образ строгого холодного мужчины, которого видела в последний раз с ГИА, я с досадой подумала, что мне придется с ним взаимодействовать. Не знаю, получится ли у меня быть терпеливой, сдержанной в общении с ним. Видела его всего два раза, но он не расположил к себе. Может, когда все это свалилось на меня разом, я была слишком зла, чтобы найти общий язык с ним. И тем не менее, с первого взгляда он мне не понравился, как и я ему. Кто же так на женщину смотрит?» От возмущенных мыслей отвлекла Нея. «После обучения и когда последние тесты подтвердят твою принадлежность к Тессе, пройдет обряд инициации. Это официальное мероприятие, где тебя признают гражданкой Тессани». Нея мечтательно возвела глаза к потолку и ободряюще улыбнулась. Я уже представляю, в каком ты будешь платье и как будут развиваться твои чудесные волосы». Ее слова снова вызвали улыбку. «Нея, а чего не хватает для идентификации меня как Тессы?» «Те два процента несоответствия можно определить только спустя некоторое время. Показатели чистоты твоей сущности станут стабильными, и мы увидим, да и ты сама почувствуешь, что твой организм полностью адаптировался». Не испытывай дискомфорта, что планета не отторгает твою биоэнергетическую сущность. Все остальное нас очень радует. И все мы полагаем, что через какое-то время тебя инициируют. И что это означает?» Нервно перебирая свои волосы и заплетая их в косу, поинтересовалась я. «Решение об инициации примут старейшины по отчету адаптационной группы. И состоится красивая церемония инициации». Тебе присвоят статус гражданки Тессании, определят твой уровень доступа и профессиональную направленность, и это увидят все города Тессании и поприветствуют тебя как нового члена нашего общества». Звучит волнующе. Растерла я плечи от возникших мурашек. «Давай я помогу», – предложила ней кивая на мою косу. Покосившись на свое жалкое оплетение, я сомкнула пальцы в замок и послушно повернулась спиной к женщине. Пока она перебирала пряди волос в иргоском плетении, я узнала о том, что будет после признания меня тессой. Но перед инициацией мне предстояло выбрать профессиональную направленность, определить способности и таланты, которые я могла бы применить на тессании и которые были бы актуальны и полезны. Я поняла, что вряд ли смогу применить здесь свои преподавательские навыки и знания. А значит, я могла бы заняться чем-то совершенно иным, и, возможно, даже реализоваться в другой области. Не то, чтобы я не любила свою работу на земле, но меня тогда все чаще посещала мысль о смене направления деятельности. Хотелось чего-то творческого и не связанного с таким плотным общением с людьми. Возможно, это было продиктовано моим отчуждением от людей в последние годы, и все же размышления о новом предмете приложения сил вдохновляли. После того, как я привела себя в порядок, Нея накормила завтраком, и, морально собравшись силами, я последовала за своим гидом в новую жизнь. На пути к выходу из медицинского корпуса к нам присоединился Гия. Он тоже выглядел непривычно. На нем был легкий комплект из рубашки и свободных брюк цвета льна. Он галантно поприветствовал меня и Нею. Я неожиданно была рада его видеть». Он выглядел так по-человечески дружелюбным и приветливым, а еще невероятно привлекательным. Я смущенно вытянула правую руку, чтобы его поприветствовать, но он предусмотрительно вежливо покачал головой и слегка приподнял левую руку. «Ах, да, путаюсь!» – улыбнулась я. «Рада видеть вас, Гия!» Ней мельком переглянулась с коллегой и одобряюще заулыбалась. «Кира, мы перешли на дружественное обращение». Можешь называть меня на «ты», — напомнил Геа. — Я привыкну. — Я желаю тебе увидеть наш мир таким, каким видим его мы, — пожелал он. Я взволнованно пожала плечами и улыбнулась дрожащими губами, пока я видела лишь белые холмы и коридоры медицинского корпуса, где, окажусь спустя час, не могло представить себе даже мое искушенное воображение. По рукам побежали колючие мурашки и достигли позвоночника. Я догадливо посмотрела на геа и нахмурилась белая стена воображение тут же создало высокую гладкую белую стену геа переменился в лице и мурашки мигом растворились в воздухе от этого я почувствовала себя крайне довольной я прищурилась и с усмешкой покачала головой геия догадливо смущенно кивнул и встал рядом с ней к широким дверям открывающим выход в мир тесании как замечательно Мы уже понимаем друг друга без слов. Я обратила внимание, как гармонично они смотрелись вдвоем. Из них могла получиться красивая пара. Но после вопроса Гия мысли сменились волнением перед новым испытанием. «Кира, ты готова?»